Глава 25. Настя. Они шевелятся. Мои маленькие пузожители толкают меня изнутри маленькими ручками и ножками. И это такое волшебное ощущение, что хочется смеяться и плакать одновременно. Я даже пытаюсь танцевать, но с моим округлившимся животом это проблематично и, скорее всего, опасно. Так что не буду рисковать. Лучше положу руку на пузо и буду наслаждаться продолжением счастья. Завтра идем на УЗИ сообщает мне Катюшка, отрываясь, наконец-то, от дорогущего компьютера, стоящего, как вся наша с ней, квартира. Катя нашла работу, и теперь день и ночь просиживает за подбиванием сметы отчетов. Ей повезло несказанно. Начальство компании, где трудится моя сестра, разрешило ей работать удаленно, так что большую часть времени она проводит дома и ходит в офис всего пару раз в неделю. «Наська, может быть, нам завтра повезет, и мы узнаем пол моих племянников?» «Представляешь, если все три мальчишки?» «Я точно знаю, что одна девочка есть», — упрямо твержу я, рассматривая Сонечку, раскрашивающую косолапого медведя от усердия, высунув маленький розовый язык. Медведь получается странным. Обычно и коричневые, но моя малышка почему-то решила, что шубу Топтыгина должна быть всех цветов радуги. «Вот смотри, Глеб», — говорит она, обращаясь к плюшевому зайцу, подаренному ей золотовым. Лопоухий сидит рядом на стуле и молчит, бессмысленно взирая пуговичными гляделками на свою хозяйку. Зайца зовут Глеб, что меня бескрайне раздражает, и я каждый раз вздрагиваю, заслышав, как моя племянница разговаривает со своим плюшевым любимцем. Все медведи грустные и злые, потому что шубы у них некрасивые и вонючие. а наш будет самым красивым медведем на свете. «Соня, ну почему нельзя звать этого твоего зайца каким-нибудь другим именем?» Стану я, испытывая глухое раздражение. Каким-нибудь мистером Двузубиком или Ваней. Почему? Глеб хороший, и имя у него вкусное, как хлебушек. Глебушка-хлебушка. И то, что он хороший, это я не про зайца сейчас говорю. Мама говорила, что он меня... Так, все, разболтались, — перебивает дочь Катя. Соня, пора спать. Малышка уходит, утаскивая за собой и плюшевого косово Я слышу, как она полощет рот в ванной, готовясь ко сну. Соня сейчас здорова, но я все равно боюсь, что болезнь может вернуться. Катиной зарплаты нам сейчас хватает на житьё-бытьё. Золотовские деньги я хотела вернуть, но Машка и Катерина так на меня набросились, услышав о моих планах, что я дала заднюю, приняв их аргументы. Мне потребуется очень много всего. Коляски, кроватки, памперсы. В конце концов, я заработала честно ту сумму, что сейчас лежит на моем счету в банке. Да и подушку безопасности надо иметь. Вдруг Соня... Нет, этого не будет никогда. Мы справимся. Ты бы прислушалась к Сонечке?» — хмурится Катюша. Дети чувствуют людей. Настя, ты не думала, что Глеба тупо могли подставить? Это его Ольга та еще штучка. Он тебя ведь любит, видно же». «Его нет уже два месяца», — ухмыляюсь я. Слишком быстро его любовь испарилась на морозе. «Не лезь мне в душу. Я все видела, и вообще. Отстаньте от меня все». Он звонил сегодня, и я сняла трубку. Сказала ему, что наши дети шевелятся, а он промолчал. Просто никак не отреагировал, понимаешь? У него есть о ком заботиться. И, наверное, он сидит вечерами, кладет руку на живот своей снежной королевы, и моему ему фиолетовы. Он обычный мерзавец, который просто воспользовался моим идиотизмом, а не благородный рыцарь Венга. Я уже кричу, чувствуя приближение истерики. Кричу и сама понимаю, Катя-то ни в чем не виновата. Она молчит. Жалость в ее взгляде еще больше меня раздражает. Ты дура! вдруг совершенно спокойно говорит моя сестра. Круглая, идиотка! Мужик, наверное, просто от неожиданности онемел, когда ты с ней зашла до разговора. Ты же ему даже времени не дала осмыслить, наверное, сразу отключилась. И Соня права, глеб хороший. Это он оплатил ее лечение, оказывается. Оплатил, потому что счел нужным помочь женщине, попавшей в беду. Просто пожалел бабу, которая ради спасения племянницы пошла на такой серьезный шаг, как суррогатное материнство. Он же не знал, что ею окажешься ты. Так что обвинить его в коварстве ты не сможешь. Золотов нормальный, сильный мужик. Да, слегка глуповат, но это присуще самцам даже в дикой природе. А ты строишь из себя оскорбленную добродетель, не позволяя ему даже попытаться оправдаться. Ты... ты... ты...» Я задыхаюсь от навалившегося на меня чувства собственного идиотизма и слепоты. «Когда ты мне все это собиралась рассказать?» Я пообещала Глебу, что буду молчать, — нехотя отвечает Катя, но видя, что моя сестра идиотка, не смогла. Настя! Золотов с ума по тебе сходит. Поговори с ним, а потом решишь, как жить дальше. Работаешь, я так понимаю, ты тоже у него, предательница?» Хмыкая сузив сузи в глаза. Катя молчит. А молчание, как известно, знак согласия. И Машка. «Эх вы, предательницы! А я-то думаю, что эта Кошкина за мной везде таскается. Думала, она просто обо мне печется. А это Иуда просто шпик-надзиратель. Цербер. Хватит строить из себя жертву!» Устала, вздыхает Катюшка. Сожалеет, наверное, что провалила миссию. Фиговый из нее шпион. Я медленно поднимаюсь с кресла, стараясь выглядеть гордо и оскорбленно, Но смещенный центр тяжести играет со мной злую шутку. Я похожа сейчас не на вдовствующую королеву, а на перекормленного кита, пытающегося проплыть под мостом. Телефон нахожу быстро. Набираю заветные цифры. Один гудок. Второй. Алло. Голос у Глеба уставший. «Здравствуй», — лепечу я. «Интересно, куда это делся мой боевой настрой? Я-то хотела разнести в пух и прах этого нахального гада, влезшего под кожу всем моим близким, как змей. А теперь выгляжу абсолютной дурой, шамкающей губами». «Настя? Рыжуха? Ты мне звонишь? Что-то случилось? С детьми?» Вот уж не думала, что я настолько страшная, что могу напугать огромного мужика одним своим звонком. От этой мысли смешно. Настроение у меня меняется, как весенний день. Маленькие кукловоды в моем животе филигранно дёргают за ниточки свою бестолковую мать. «Я еду!» — орет он в трубку. «Надо же! Дурак какой!» «Нет, это я дура. Катя права. Нам надо поговорить». «Он едет!» — шепчу я, положив руку на живот, который тут же отдается серией легких толчков. «Папа ваш едет!» «Господи, свершилось!» — мелко крестится Катька, вернувшаяся в комнату. Пойду чай приготовлю до да блинов напеку, что ли. Раньше, чем через час, Глеб вряд ли явится. Есть время. И приведи себя в порядок. Выглядишь, как растыка. А блины с медом будут или со сгущенкой? Интересуюсь, чувствуя, что снова голодна. Я не знаю, как переживу этот час. Прислушиваюсь к шагам в коридоре, звуку лифта, как к райской музыке. Я жду. А ждать и догонять, как известно, хуже всего. И не стоит меня упрекать, что я так быстро сдалась. Мои бастионы пали не до конца. Но моя мудрая сестра права. Я не дала золотого шанса.